Глава 22. В то утро, когда должна была выйти статья о Софии, Симон пошёл и купил «Даггенс Нюхетер». Придя домой, он уселся в кресло и внимательно прочёл статью от начала до конца два раза. Рубрика гласила «После вкусия, жизнь после секты». На первой фотографии София стояла, прислонившись к перилам на веранде своего дома. Её профиль – четко выделялся на фоне пасмурного неба. Второй снимок изображал ее, стоящей на лестнице, прислоненной к стеллажу в библиотеке. В руке она держала книгу, которую как раз ставила на полку. Фотограф окликнул ее, и она обернулась на камеру с удивленным видом и приоткрытым ртом. В статье был также снимок, изображавший бранные слова, написанные кем-то на ее двери. Симон знал, о чем речь. София рассказала, статья ему понравилась, особенно конец, где Магнус Стрит сурово прижал Освальда, утверждая, что тот управляет преступной организацией из тюрьмы прямо под носом у правоохранительных органов. В самом конце приводилась ссылка на блог Софии. Дочитав до конца, Симон положил газету на столик, закрыл глаза и некоторое время сидел неподвижно. В домике стояла тишина. Слышалось только жужжание мухи, бьющееся стекло. В груди росло ощущение, что он — часть чего-то большого, непонятного, и Симон не мог утверждать, что оно неприятное. Почему-то мысли его устремились к Якобу, ухаживавшему на усадьбе за животными. Симону нравился Якоб, который помимо Софии был его единственным другом виотера Он так и не понял, почему после рейда тот решил вернуться в секту. Подумал, что, наверное, из-за животных ощущал то же чувство вины, как и Симон, когда забросил свои растения. Но сейчас он отчетливо представлял себе Якоба, который наверняка стоит и слушает каждый день нудную болтовню Мадлен и терпит все это ради животных. От этой мысли Симон не находил себе места. Ему захотелось достучаться до Якоба, передать ему сообщение, что для тех, кого сейчас изнуряют непосильным трудом, существует жизнь и за стеной. Выйдя в кухню, Симон стал копаться под раковиной, пока не нашёл то, что искал — коробку из Адлибрис. Он много читал, по книге в неделю, иногда по две. Поскольку на острове не было библиотеки, а на материке ему ездить не хотелось, Симон заказывал их по интернету. Этому навыку его научила София. Теперь это очень пригодилось. К тому же он не знал, на что тратить зарплату на острове. Бесплатное питание в пансионате, служебная жилплощадь, а из одежды требуется только рабочие. Каждый раз Симон радовался, когда по почте приходил очередной заказ. Это особое чувство, когда он открывал коробку, и оттуда появлялась книга, словно друг, пришедший, чтобы скрасить на время его одиночество. Симон подошёл к письменному столу и положил на него коробку. Поискал на полке, нашёл книгу, пришедшую в этой посылке. Это была книга об органическом земледелии, которую он уже прочёл. Принёс газету, лежавшую на журнальном столике. Усевшись за стол, вырезал статью о Софии. Потом вернулся к журнальному столику, нашёл газету со статьёй о себе самом и вырезал её тоже. Сложив обе статьи, вложил их в книгу. Она была большая, с цветными картинками, так что статьи не бросались в глаза, но теперь стало немного толще. Симон снова подошёл к раковине и нашёл пузырчатую плёнку, в которой пришла посылка, обернул её вокруг книги и залепил скотчем. Выглядело всё это немного небрежно. Но с этим он уже ничего не мог поделать. Положив книгу в коробку, Симон запечатал её с большим трудом, соскоблив наклейку со своим именем. Открыл на компьютере новый документ, написал «Якоб Рунисон» и адрес усадьбы. Распечатав документ, вырезал прямоугольник нужного размера и приклеил на коробку там, где раньше было его имя. Отправителем по-прежнему значился Адлибрис. Всё выглядело очень правдоподобно. Симон задумался, сочтут ли охранники Виатера подозрительным то, что их скотник заказывает книги по органическому земледелию, и рассмеялся. Подумал, что они слишком глупы. Но Якоб наверняка догадается — кто послал ему пакет, когда увидит статьи. В деревенском магазинчике девушка за сказала ему, что по субботам они, строго говоря, не принимают отправления. Симон оглядел пустой магазин и спросил, нельзя ли всё же сделать исключение. Тут девушка улыбнулась и ответила, что, конечно, ради Симона она готова сделать исключение. Ему почудилось, что она слегка покраснела. И тут Симон заметил, что девушка хорошенькая. «А ты не будешь писать на посылке имя отправителя?» — спросила она. «Нет-нет, пусть так и будет. Просто пересылаю другую книгу». Выйдя из магазина, Симон ощутил прилив радостного возбуждения. Шпионить за сектой было увлекательно. А попытаться таким дерзким образом наладить прямой контакт, что было категорически запрещено, вообще круто. В тот вечер Симон поговорил с Софией и поздравил её с выходом статьи. «У меня в блоге столько просмотров и комментариев, что я даже боюсь туда заглядывать», — рассказала она. На заднем плане раздался собачий лай. «Ты на улице?» «Нет, я дома». «Ты завела собаку?» «Нет, мне подарил её Бенемин. Думает, что пёс будет меня охранять». Пёсик страшненький на вид, но в нём есть что-то особенное. Похоже, он решил, что будет обо мне заботиться. «Здорово. Приятно слышать, что у тебя теперь есть собака». Симон рассказал ей о посылке, и она рассмеялась. «Скоро ты сможешь подрабатывать частным детективом». Этот разговор Симону хорошо запомнится. Ещё долго после этого случая он не услышит в голосе Софии такой радости. Поскольку весна вступила в свои права, рабочие дни у Симона стали длиннее, и он часто работал семь дней в неделю. Теперь, плюс к трём теплицам, у него появились заботы о посадках в открытом грунте. К тому же всё должно быть в идеальном виде к конкурсу экологического земледелия, куда он послал заявку. Однажды в конце апреля Симон вернулся в свой домик в девять вечера. Уже начало смеркаться, и он мечтал только об одном — поскорее положить голову на подушку. Он знал, что заснёт немедленно. Принял горячий душ, накинул халат и сел на диван, чтобы перелистать газету, прежде чем пойти спать. Тут в дверь постучали. Сперва Симон подумал, что это Инга хермансон но стук показался ему суровым и нетерпеливым. Некоторое время он колебался. В пансионате не было человека, который мог бы разыскивать его так поздно вечером, и у него не возникло ни малейшего желания вставать, откладывать газету и идти открывать. Однако он с тяжёлым вздохом всё же открыл. На пороге стоял Бенни из Виатера.